Глава 4. Балуй. Ущербные города Кобруча. Еще два дня Есеня искал полоза в городе и за городом. Дыру в городской стене ему показали местные ребятишки, промышлявшие случайным заработком на базаре. Когда Есеня, вспоминая, как они с Суханом и Звягой добывали деньги на пиво, пришел на базар в надежде кому-нибудь подсобить, Первый же толстомордый торговец указал ему на кучку мальчишек, которые мерзли за торговыми рядами. Есеня сначала не понял, что тот имел в виду, но быстро разобрался. Они стояли в очереди на заработок. Парень постарше, примерно ровесник Есени, следил за соблюдением очереди. А чтобы получить право подрабатывать на базаре в течение недели, нужно было заплатить ему медяк или отдавать половину заработанного. При этом никто не платил мальчишкам денег. За четверть часа работы давали тонкий кусок ржаного хлеба. Есения прикинул в уме, сколько можно таким образом заработать за день, и понял, что медяка это не стоит. На медяк можно купить больше фунта хлеба. «Пацанов обираешь?» – спросил он у своего ровесника. «Не твое дело!» «Да ну!» – Есения сдвинул дурацкий платок на затылок. «А если я тебя выгоню отсюда, что будет, а?» Они без тебя не разберутся. Может, и разберутся, нагло ухмыльнулся парень. Об Олеховских не спросили. Ребятишек было человек 15, и совсем малых лет по 7, и постарше лет по двенадцать. На Есеню посмотрели сразу все: кто с недоверием, а кто с откровенным восхищением. Однако, по их взглядам, сразу стало ясно, что разберутся они и без этого малолетнего деляги. У Есени от голода кружилась голова, но вздул он парня крепко. Недаром разбойники валяли его по земле и били шипастой гирей цепа. Впрочем, противник его на поверку оказался слабоват и распустил нюни пару раз, получив по носу. С малыми-то воевать все гораздо. Есеня отобрал у него котомку с хлебом. Не меньше фунта набрал. Гад. Мелькнула мысль, что надо забирать хлеб и сматываться. Даже вольные люди грабили крестьян, когда есть было нечего. Но совесть не позволила. Есеня честно разделил хлеб между пацанятами, стиснув зубы и зажмурив глаза, вздохнул и пошел с базара прочь. Есть хотелось невыносимо. «Эй, погоди!» – окликнули его вскоре. Он оглянулся. Двое старших ребят догнали его по дороге к городской стене. «Погоди! Нечестно это! Мы сложились! Вот, возьми!» Мальчишка протянул Есене целую горстку отломанных корочек. В котомке лежали половинки кусков. Видно, теперь их разломили еще напополам. «Да не надо!» Есеня глотнул слюну и отвернулся. «Я же не вымогатель, я просто так!» «Возьми, мы по четверти отдали, не по половине!» Соблазн был слишком велик, и Есеня не устоял. «Слушай, а может, ты с нами останешься, а?» Попросил мальчишка, когда Есеня переложил сказочное богатство в карман, а одну корочку сунул за щеку. «Мы бы тебя вперед пропустили!» «Не надо!» — хмыкнул Есеня. «Работайте сами, а этого гоните прочь. Вас же много, а он один!» «У него батя-стражник. Пожалуется еще!» «Ну и что? Не отдавайте ему ничего. А если отбирать станет, сами стражу зовите!» «Здорово!» — улыбнулся мальчишка. «А тебе что, есть нечего?» Есеня пожал плечами. «Так ты в мастерские иди!» Нас не берут, мы маленькие, а тебя возьмут. Там кормят два раза в день, и серебряник в неделю еще платят. «Сколько?» Есения чуть не присвистнул. «Ничего себе! Это, получается, батька его в пятнадцать раз больше зарабатывал?» «Серебряник в неделю! А что? Здорово! Хорошие рабочие по полтора получают, а мастера бывает и по два». Мальчишки показали Есене выход из города через заброшенную полуразрушенную башню. Но и у перевозчиков его ожидало разочарование. Там не только никто не видел полоза, они еще и отдали их с Есеней Котомки стражи для досмотра. А те, не будь дураки, умыкнули вещи, оставшиеся без хозяев. Сказали, что отдадут, если за ними вернутся. Врали, наверное. Еще бы, из одних меховых одеял можно было сшить шубу. Полос бы вытребовал вещи назад, а Есеня к страже подойти побоялся. Да и вообще, перевозчиков трясли чуть не по три раза в день, поэтому Есеня поспешил вернуться в город. Он побывал на всех постоялых дворах Кобруча, и богатых, и совсем нищих. Дважды ему удалось раздобыть кусок хлеба, а однажды – кружку молока». В первый раз на постоялом дворе кухарка отблагодарила его за то, что он помог ей отогнать собак от свиных туш, привезенных и сложенных на морозе. Во второй раз он выудил заплесневелую корку из отбросов, а молоко получил от молочницы. У ее тележки отвалилось колесо, и Есения помог ей поднять бидон и приделать колесо обратно. Надо сказать, примерно на это он и надеялся, когда шел за ней в течение часа. Вообще, к концу третьего дня в Кобруче он сам себе напоминал бродячего пса, который кидается на голую кость с жадностью дикого зверя. Он пробовал попытать счастье в богатых кварталах города, но оттуда его быстро выгнали ребята посерьезнее базарного вымогателя. Даже доступ к мусорным ямам в богатых кварталах и тот продавался. Нет, добывать пропитание в этом городе нужно было круглосуточно, чтобы не умереть с голоду. Вторую ночь Есеня провел в конюшне вольного человека, рядом с тонконогим конем, добродушным, но нервным. Он вздрагивал от малейшего шороха и постоянно вскакивал на ноги, чутко прислушиваясь к звукам ночи. Но в другой раз пробраться туда не удалось. Вольные люди гуляли всю ночь, сад был полон огня и смеющихся дамочек легкого поведения. Это был единственный сад, в решетке которого Есеня нашел дыру. Поэтому третью ночь, голодный, вымотанный и несчастный, он промыкался на ногах. К тому времени он уже догадался, что с Полозом что-то случилось. И когда рано утром ноги занесли его на юго-запад города, где стояли домницы, окруженные мастерскими, он подумал, что надо попытать счастье. Не умирать же здесь от голода и усталости. Рабочие возле домниц быстро указали ему, где найти управляющего. Управляющим оказался хмурый дядька с кустистыми бровями, сдвинутыми к переносице, словно он был недоволен тем, что кроме него в этом мире есть кто-то еще. «Что умеешь?» – спросил он Есеню. «Молотобойцем могу быть». Управляющий расхохотался. «Вон, молотобойцы сидят, видишь?» Он показал пальцем на двух здоровых парней, ростом и комплекцией, не уступавших отцу Есени. «Трехпудовые крицы отжимают. Еще что можешь?» «Булат варить!» Управляющий поморщился и махнул рукой. «Я алмазный Булат умею варить, честно!» – обиделся Есеня. «Не смеши меня! Еще что-нибудь?» «Отжигать, закалять, отпускать. Я хорошо металл чувствую». «У нас на то мастера есть. Ладно, есть одна работа. Повезло тебе. Позавчера выгнали одного лентяя. Зубилом умеешь работать?» «Конечно!» Крицы отжатые надо делить на части. Сами кузнецы не справляются. Будешь помогать. Работа начинается в 7 утра, заканчивается в 9. Утра? Вечера дубина. Два перерыва. На завтрак в 10 часов на четверть часа. И на обед в 4 на полчаса. Ужинаешь сам. Спать будешь в бараке, если ночевать негде. Ведь негде? Негде, вздохнул Есеня. За ночевку в бараке по два медяка из жалования вычитать будут. Платят один серебряник раз в неделю, если работал хорошо. Ну, а до конца недели не дотянул, не обессудь. Есеня прикинул, это из 50 медяков 14 у него вычтут только за ночлег. Ничего себе! Но он слишком сильно хотел есть, а время как раз двигалось к 10 часам, так что торговаться не имело смысла. Мастерская показалась ему огромной. В ней стояло не меньше десятка горнов и наковален перед ними. Но все кузнецы занимались одним и тем же. Отжигали железо и из бесформенных четвертинок делали заготовки разной формы. Каждой своей. Управляющий передал Есению мастеру, который сам ничего не делал, только ходил между наковальнями и командовал кузнецами. Мастеру этот Есене сразу не понравился. Уж больно напоминал вымогателя с рынка. Такая же довольная толстая рожа. Есень он поставил к верстаку, заваленному пудовыми лепешками железа, крицами. Оказалось, в сутки с домниц выходит около 45 пудов чистого железа. «Не будешь успевать? Без обеда оставлю». Губы мастера расползлись в презрительной гримасе. «Если замечу, что без дела сидишь или опаздываешь с перерывов, бить буду, как с собаку. Понял?» «Чего ж не понять, – прошипел Есеня, – сытый голодному не товарищ. Пользуется, что людям податься больше некуда». Стучать ручником по зубилу было проще, чем махать молотом. Но Есеня еле стоял на ногах, так что за час, оставшийся до завтрака, порядком утомился. И разделить ему удалось только две крицы, правда, каждую на шесть частей. Однако завтрак окупил все его мытарства и на время примирил с несправедливостью. Ему навалили, как и всем, полную миску пшеной каши с кукурузным маслом и дали ломоть хлеба в четверть фунта весом. Хлеб он приберег напоследок, потому что догадался – всего сразу ему не съесть. И точно, через полчаса живот скрутило острой болью, и к неудовольствию мастера пришлось бегать в нужник раз пять подряд. Потихоньку Есения немного освоился и начал смотреть по сторонам. Мастер, оказывается, не просто шатался по мастерской – Польза от него все же имелась. Он следил за кузнецами, которые ничего не понимали в том, чем занимались. Или делали вид, что ничего не понимают. Их постоянно приходилось одергивать, чтобы вовремя вынимали заготовки из горна. И вскоре Есеня понял, что они нарочно держат заготовки на углях. Работать мехами было легче, чем молотом. Это показалось ему нелепым и странным. Разве можно так обращаться с железом? Конечно, пережог был бы заметен сразу, но из хорошего железа так легко сделать плохое. Достаточно перегреть его совсем чуть-чуть. Хлеб он съел задолго до обеда и успел проголодаться снова. Несмотря на лязг десятка молотов, спать ему хотелось невыносимо. И держался Есения из последних сил. Лишиться обеда он боялся больше всего. Промахиваясь мимо зубила, Есения отбил все пальцы, а количество криц нисколько не уменьшалось. Сдомниц приносили новые и новые. Мастер недовольно поглядывал в его сторону из-под лобья, и взгляд его не обещал ничего хорошего. Когда Есения очередной раз соданул себе молотком по пальцам и присел от боли, выронив зубило, тот подошел, врезал Есения по затылку и коротко бросил. «На дело смотри, а не по сторонам». Есения сжал губы и промолчал, хотя ответить очень хотелось. «Если бы не обед...» Вот после обеда он бы точно ответил. На обед дали похлебки с маленькими кусочками мяса, миску каши пополам с брюквой и большой кусок хлеба, который Есеня припрятал за пазуху. Ели под навесом на улице, и не только люди из мастерской, но и из домниц. Раздавала еду хорошенькая повариха лет 25, кругленькая и розовенькая. Откуда такая взялась? Женщины в кобруче преимущественно были худыми, масластыми. Есеня решил, что с ней нужно познакомиться, но потом, попозже. Из-за стола вставать никто не торопился. Все отдыхали до конца перерыва. Но когда поднялись с мест, мастер вдруг крикнул. «Переплод!» Кузнец, мужчина лет 30, который в мастерской стоял рядом с Есенией, втянул голову в плечи. «Зачем хлеб с собой взял?» – спросил мастер. Есеня посмотрел в потолок. «Оказывается, и хлеб с собой брать нельзя». «Я деткам», — пролепетал кузнец, — «немножко, им же хочется». «Деткам молотом махать не надо. Тебя кормят, чтоб ты до конца смены работать мог. Давай быстро достал и съел». Кузнец вместо того, чтобы возмутиться, покорно вытащил из-за пазухи хлеб и начал молча жевать его на глазах у всех. «Ну, как батя перед благородным мудрословом». «Да точно, они тут все ущербные». Есеня стиснул зубы, не зная, жалеть ему кузнеца с голодными детьми или презирать. По щекам кузнеца потекли слезы, и хлеб застревал у него в горле. Он кашлял, давился и ел. Примерно через час, когда мастер отлучился на несколько минут, Есеня подошел к переплуту и потихоньку протянул ему свой кусок хлеба. «На, возьми, только спрячь как следует». Переплут посмотрел на Есеню, ничего не понимая – Но хлеб взял и сразу спрятал поглубже, за пазуху. Похоже, он так удивился, что не догадался сказать спасибо. Но потом через минуту сам подошел к верстаку. «Знаешь, я прихожу, а они виснут на мне, все трое. Папка, кричат, пришел. А тут я им хлебца». Он улыбнулся глупо и застенчиво. «Ущербные, хоть и улыбаются, все равно ущербные». Есеня кивнул и снова начал стучать по зубилу. Рука отваливалась и в голове звенела. Он никогда в жизни столько времени не работал и никогда в течение стольких часов не слушал звона десятка молотов. И если сначала он ждал обеда, то теперь надеялся на сон в бараке. Наверное, только поэтому продолжал махать молотком. До барака его проводил мастер и велел старости определить Есене место – Конечно, место ему досталось не лучшее, у самой двери и далеко от печки-времянки. Но Есеня свалился на деревянные нары тут же, не раздеваясь, накрылся куцем-одеяльцем и заснул. Это на следующий день он заметил, как в бараке воняет немытыми телами, и как мало тепла дают печки, и как тесно стоят нары впритык друг к другу в четыре ряда. Утром кто-то толкнул его в бок. «Эй!» «Мы уходим. Ты спать будешь или работать пойдешь?» Есеня ничего не понял. Ему казалось, что прошло всего несколько минут, и за окном было темно. Но обитатели барака, в основном люди молодые, давно оделись и выходили на улицу, зевая и почесываясь. Очень сильно хотелось есть, и отваливалось правое плечо. Проработав три дня, Есеня понял, почему весь город напоминает ему «сонных мух», И почему никто не пожалеет голодного и бездомного? И почему виселица для них – любимое развлечение? Потому что от такой жизни можно сойти с ума или превратиться в ущербного, кому как больше нравится. Есеня жил сначала до завтрака, потом до обеда, а потом до отдыха в тёплом бараке. Вечером он падал на нары и засыпал, хотя большинство работников ещё долго шумели, играли в кости чаще всего. Все они приехали из деревень на зиму, и все копили деньги. Есению от них тошнило. Утром он просыпался от озноба и с ужасом думал, что ему предстоит еще один такой же кошмарный день. Да лагерь разбойников был раем по сравнению с этим проклятым местом. Если бы не надежда рано или поздно встретить Полоза, Есеня бы, наверное, решил повеситься. И теперь по ночам ему снилось, как Полоз приходит за ним в барак, будет... И ведет за собой на чистый постоялый двор, где в кружке наливают подогретое вино и кормят жареным мясом. К Зубилу он приноровился, и теперь, когда крицы кончались, мог смотреть по сторонам, пока сдомниц не приносили новую. Мастер, похоже, вовсе не ожидал от него такой прыти, а Есеня всего лишь догадался, в какие места и как надо стучать. Да и силы у него прибавилось. Хоть ел и недосыто, но ведь и не голодал. Нельзя сказать, чтобы успех Есени обрадовал мастера. Похоже, он лишился возможности стучать ему по затылку и сильно об этом горевал. Впрочем, освоившись, Есеня тоже стал показывать зубы. И не раз оплюха мастера натыкалась на вовремя поднятый локоть. А когда Есеня начал смотреть по сторонам, мастеру и вовсе пришлось несладко. сладко. Есеня все время совался не в свое дело, раздавая советы кузнецам. «Переплут! Вынимай! Ну посмотри, она же оранжевая уже! Ты что, не видишь, что ли?» – орал он, перекрикивая шум. «Тишата! Ну что ты по ней стучишь? Она холодная! Ты ж её рушишь просто!» Мастер бесился, но возразить не мог. И Кузнецов его советы злили. Никому из них не было дела до того, хорошо или плохо они куют заготовки. Главное, чтобы мастер не придирался. Есеня искренне потешался над их недовольством – Надо же было как-то развлекаться в этой невыносимой рутине. Мастер долго вынашивал план мести, и после обеда в субботу, когда до получения денег оставалось всего несколько часов, заловил Есеню с куском хлеба за пазухой на входе в мастерскую. Есеня хотел приберечь его на воскресное утро. «Так, Гаркуныш, быстро достал хлеб и съел». «А я не хочу», – оскалился Есеня. Давиться хлебом на глазах у всех, как это делал переплут, он не собирался. А я сказал быстро, достал и съел. Есеня вынул кусок из-за пазухи и швырнул его на верстак. Подавись своим хлебом. «Ах ты, козявка, желторотая, ты как со мной разговариваешь?» «Так же, как ты со мной. Сейчас я тебя научу, как надо со мной разговаривать». Мастер выдернул из-за пояса толстую веревку, которая служила ему вместо плетки, и наотмаш хлестнул Есению по лицу. Но не тут-то было. Есеня вмиг припомнил полоза и лихача в трех шубах с кнутом. Если полоз может, то почему бы не попробовать самому? Он выставил руку вперед. Веревка обвелась вокруг руки, обожгла запястье и содрала кожу. Но Есеня крепко зажал ее в кулак и с силой рванул к себе». Мастер не ждал ничего подобного. «Да от кого? От мальчишки!» Веревка оказалась в руках у Есени, и четыре дня за трещин, придирок и издевательств над кузнецами потребовали немедленного отмщения. Он успел хлестнуть мастера несколько раз, и тот мог только прикрывать голову руками с криком «Держите его!». Кузнецы не торопились помогать мастеру, но и ослушаться не посмели. Веревку у Есени нехотя отобрали, а потом задрали рубаху, и мастер располосовал ему спину от всей души. Есеня прокусил губу, но не порадовал мастера даже стоном, убеждая себя в том, что батька бывало бил и больней. "Вон из мастерской", рявкнул мастер, опустив веревку. "чтоб я тебя здесь больше не видел". С радостью ответил Есеня сквозь зубы и сел. «Надо только набраться сил и встать на ноги. Ему это было не впервой». Он одернул рубаху и поднялся. Кузнецы смотрели на него равнодушно и, похоже, радовались тому, что затянулся перерыв на обед. Ущербные. Все как один. Есеня забрал фуфайку и платок, изобразил на лице усмешку и махнул им рукой. «Счастливо оставаться, ребята». Никто не сказал ему ни слова. Его даже не проводили взглядом, расходясь по рабочим местам. Есения прошел мимо домниц, помахав рукой круглой поварихи, собиравшей посуду. Проскользнул за ворота и только тут почувствовал обиду, жгучую, как ссадины на спине. Ни медяка ведь не заплатили, и если бы потребовал, погнали бы в Зашей. И не доработал-то всего ничего. Надевать фуфайку было больно, но поднимался ветер и с неба потихоньку сыпал снежок. Есения прислонился к забору, пережидая, пока боль слегка утихнет. А потом медленно пошел вперед, поводя ободранными плечами. До темноты оставалось немного времени. А с другой стороны, гори оно синим пламенем, это зубило. Лучше шляться по улицам, чем весь день стучать молотком. Сам виноват. Продался за миску каши. Четыре дня молчал. И на тебе. Ничего, можно и тут что-нибудь придумать. Снова пришла в голову мысль продать сапоги. Между прочим, шесть недель в мастерской работать за такие деньги – Но Есеня только скрипнул зубами. «Как без сапог идти в Урдию? Что ему скажет Полос? Шапку потерял. А ведь шапка – память о забое. Да еще и сапоги продать. Нет, надо выкручиваться как-нибудь без этого». Две ночи Есеня ночевал в конюшне рядом с тонконогим конем. Конь к нему привык и не так дрожал и нервничал, как в первый раз. Он чем-то напоминал сирка, только сирко был круглобоким и мохноногим, но тоже добрым и охочим до ласки. Дома даже в конюшне спать, и то было бы лучше. Сирко толстый и теплый, ляжет на бок и валяется до самого утра, и сено там лежит. А здесь непонятно, где они прячут сено, кормушка пустая. Неужели кормят лошадок только овсом? Эх, горсточку овса бы сейчас сживать. В первую ночь Есения еще держался, потому что был худо-бедно сыт. А на вторую, когда весь день съел только кочерышку от капусты, брошенную кем-то мимо сточной канавы, не выдержал, расплакался на шее у тонконого коня. Конь его жалел. Лошади вообще звери к чужому горю чувствительные, не то что ущербные кузнецы из мастерской или жадные тетки с базара. Есеня плакал тихо, чтоб никто его не услышал. И от голода, и от того, что спина соднит и ноет гораздо сильнее, чем накануне. И от холода, и от того, что если его здесь поймают, то в лучшем случае и забьют до полусмерти, а в худшем отдадут стражи. И все это коротко выражалось двумя словами «Хочу домой». Конь терся мягкими губами о его мокрые щеки, словно хотел вытереть слезы и тихо ржал. «Что, конык? Тебе меня жалко?» «Тебя вот овсом кормят, а меня?» – шептал Есеня. «Домой хочу, слышишь? К мамке, к батьке хочу. Батька, если и вздует, все равно пожрать даст. Хорошо тебе, лошадь!» Конь вдруг подтолкнул его легонько в грудь. Есеня пошатнулся, отступил на шаг и уперся спиной в кормушку. «Чего, толкаешься? Есть хочешь? Так у меня нету ничего. Тебе, небось, полную кормушку насыпают». Есения оглянулся с сожалением и тут увидел на дне кормушки что-то светлое. Он с удивлением сунул туда руку и нащупал целую горку острых продолговатых зерен. Овес. «Коник», – прошептал он, – «это ты мне оставил?» «Какой же ты! Люди жадничают, а ты?» Рано утром Есения начал кашлять и поскорее выбрался из конюшни, пока его никто не услышал. Карман фуфайки был набит овсом, и это немного обнадеживало. На улице подвывал ветер и шел снег, пролетая мимо красивых застекленных фонарей, залепляя лицо и набиваясь за шиворот. Спина болела, ссадины воспалились и приклеились к рубахе, да еще и кашель не давал покоя. Есеня совсем не знал, куда теперь идти. Найти полоза он не надеялся, добывать еду при полном кармане овса особого смысла не имело». Единственное, очень хотелось снова встретить молочницу и чтоб у ее тележки снова отвалилось колесо. Пошатавшись по улицам до рассвета, молочницу он действительно встретил, но тележка ее, как назло, оказалась крепкой. Есения часа полтора ходил за ней следом, а потом не выдержал и подошел. Тетенька, вам не надо помочь? спросил он хрипло. Молочница сначала шарахнулась от него, но потом смягчилась. Да чем же ты помочь-то собираешься? Молоко я распродала, бидон пустой. Ну, а по дому там снег убрать или дрова наколоть? Да что ты, мальчик, у нас на то есть работники. И снег сгребать, и сено принести, и в коровниках прибрать. Управляющий никого больше не пустит. Вот как. И там управляющий. Есеня кивнул и поплелся прочь. В Олехове над молочницами управляющих не было. Может, поэтому и молоко покупали все, а не только вольные люди. Он сходил на базар и, как ни странно, снова увидел стайку мальчишек во главе с их вымогателем. И этот, управляющий. Драться не хотелось, и Есеня потихоньку ушел. Он походил под окнами городской тюрьмы, стоящей напротив дома городских старшин, всматриваясь в ее узкие, как бойницы, окна. Интересно, Полос там или его убили? Или отправили в Олехов? Думать так не хотелось, и Есеня выбросил эти мысли из головы. На улице с домами сплошной стеной он засмотрелся в окно кабака для богатых. Шел снег, а на каждом столике внутри в прозрачных кувшинчиках стояли живые цветы. Где они их взяли? Привезли из жарких стран, где всегда лето. Но ведь цветы завяли бы по дороге. Но тогда можно было бы вести их вместе с землей в теплом ящике, чтобы они не вяли. А, впрочем, зачем такие сложности? В теплом ящике они могли бы простоять и здесь, с самого лета. Рассуждая об устройстве теплых ящиков для цветов, в стекле он увидел свое отражение и едва не отпрянул назад. Глаза глубоко провалились, словно кто-то наставил ему синяков. Отрасла щетина, свалявшиеся волосы выбивались из-под смешного платка – Скулы резко выступили над запавшими худыми щеками. Губы обветрились и выделялись на лице красным размазанным пятном. Да, неудивительно, что молочница от него шарахнулась. Он оторвался от стекла и пошел дальше. Как вдруг сбоку раздался крик «Балуй!». Есени невольно оглянулся и только потом вспомнил, что никто его здесь так назвать не может. Полос называл его обычно «жмуренком», Он совсем забыл про медальон и про опасность попасть в стражи в руки. «Балуй! Постой!» – снова услышал он. И тут увидел избора. «Ничего себе! Вот уж кого он не ожидал тут встретить! А что ему надо? Наверняка хочет отобрать медальон, чтобы отдать его в хорошие руки!» Есеня беспомощно огляделся. На улице было много людей, и стражи разгуливала неподалеку. «Да и сбору стоит только кликнуть стражников, и все!» «Все напрасно!» Есеня попятился, развернулся и побежал. «Какая нелепая улица! Совершенно некуда свернуть! Со всех сторон высокие дома! Это не заборы, через любой из которых можно перемахнуть и затеряться!» Есеня оглянулся и увидел, что избор бежит вслед за ним. «Погоди, балуй! Погоди! Да не бойся же!» «Ага, не бойся! Сейчас! Такой Есеня дурак!» Он побежал еще быстрей. Кашель мешал ему дышать, ноги заплетались, он и без этого чувствовал себя усталым. Улица закончилась широкой площадью. И Есеня, перебежав на другую сторону, нырнул в лабиринт узких улочек, перепрыгивая через сточные канавы и оскользаясь на льду припорошенном снегом. «Балуй! Не бойся! Постой! Погоди!» И сбор не отставал ни на шаг, и как Есеня не петлял, как не старался свернуть до того, как тот покажется из-за поворота... Все равно не успевал. Он перебежал еще одну площадь. Дыхания не хватало. Внутри все сипело и похрипывало. И снова попал в лабиринт. Но когда же избор отстанет? Этот лабиринт оказался более запутанным. И улочки в нем были уже и короче. Есеня сделал последний рывок, понимая, что если не оторвется сейчас, то больше убегать просто не сможет. «Балуй!» И сбор тоже задыхался, и к последнему рывку оказался не готов. Есеня слышал его топот и шумное дыхание, но успел повернуть раньше, а потом еще раз еще. Как он оказался на главной площади? Ведь бежал совсем в другую сторону. Он приостановился. Легкие разрывались, и снова заболел бок, как во время болезни. Площадь слишком большая, и людей на ней немного. Он не успеет перебежать на другую сторону. И вдруг... Знакомая шапка с собольей оторочкой, полушубок с пятном на правой лопатке. Да он столько дней подряд смотрел в эту спину, пока брел по лесу. «Полос!» – заорал Есеня во все горло и бросился через площадь вперед. Верховод оглянулся, остановился и подхватил Есеню, который буквально свалился ему в руки. «Жмуренок!» – улыбнулся тот, взяв его за локти. «Ты что тут бегаешь?» Есеня ничего не мог сказать, кашляя и шумно втягивая воздух. Он мотал головой, терся щекой о жесткий полушубок и почувствовал, что плачет. «Ну, ну, балуй!» — Полос обнял его и похлопал по спине. «Пойдем отсюда поскорей, пока никто нас не остановил». «Полос, я!» — бормотал Есеня сквозь слезы. «Тихо, тихо! Смотрю, шапку продать догадался». «Не, я ее потерял!» — всхлепнул Есеня. «Еще тогда!» «Да ты что? А что ж ты ел? Где ты спал? Я, ну, по-разному!» «Дурачок!» — Полос развернул его, прижал к себе плечом и повел в сторону широкой улицы. «Что ж ты сапоги не продал, а?» «А как же, как же в Урдию идти без сапог?» — снова всхлепнул Есеня. «Эх, ну какой же ты дурак, жмуренок!» — Полос прижал его к себе еще тесней и нахлобучил ему на голову свою шапку прямо поверх платка. «Да сейчас бы пошли и купили тебе этих сапог хоть пять пар!» В столовой богатого постоялого двора, куда Есеня приходил в поисках полоза, еще в первый день подавали подогретое вино и жареное мясо. Они с полозом сидели в углу, у очага, под масляной лампой, и Есеня прижимался спиной к теплым кирпичам. Спину соднило, но тепло было дороже». Он рассказывал Полозу о своих злоключениях, и тот кивал, иногда переставая жевать от удивления. Теперь Есения стала веселой, рассказ ему самому мрачным не казался. «Иду, смотрю, кочерышка! Вот так просто лежит кочерышка, и никто ее не ест! Ну, думаю, зажрались, кабручане! Стрескал и не подавился!» Поло скачал головой. Он тоже проголодался и наворачивал мясо за обе щеки. Есеня же наелся очень быстро, но ни кусочка больше впихнуть в себя не мог, и горячее вино, от которого приятно кружилась голова, не помогало. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил Полос, пристально всматриваясь в его лицо. «Нормально, честное слово, нормально, даже кашель прошел. Пойдем-ка я спать тебя уложу». «Да ты что, еще же день!» Есеня было так хорошо сидеть тут и гордо посматривать на хозяина, который сказал ему когда-то, что его друзья сюда не заходят. Только хозяин, похоже, его не узнал. «Не спорь, вечером еще раз придем, как проголодаешься, так сразу и придем». Во впрочем, от вина и мяса в сон Есению вправду потянуло, и он решил, что ничего страшного не будет, если он немного поспит. Полос спросил у хозяина барсучьего сала, и тот с готовностью принес горшочек. Хозяин все делал с готовностью, о чем бы Полос его не просил». И наверх проводил. Сам лампу нес. И комнату выбрал самую теплую, уже протопленную. Сволочь! За деньги и любезный, и услужливый. А без денег иди отсюда, здесь не подают. Кровать с мягким матрасом и теплым стеганым одеялом привела Есению в восторг. Это не нары, и не конюшня, и даже не шалаш. «Эй, совсем одичал!» усмехнулся Полос. «Раздевайся, в кроватях раздетыми спят». И салом тебя надо растереть, чтоб не кашлял. Вечером велю хозяину воды нагреть, помоемся. Есеня с готовностью скинул рубаху и рухнул на живот, похихикивая от радости. Ого! Полос присел рядом с ним на кровать. Ничего себе! Тут не сало нужно, а мята и подорожник. Больно? Да, ерунда. Погоди, сейчас спрошу хозяина. Позеленело все, смотреть страшно. Глава пятая. Жмур. Поклон от сына. Каждый стук в дверь, днем ли, ночью, заставлял Жмура вздрагивать. Он почти не сомневался, что это вернулся Есеня, хотя сам понимал, что надежды его тщетны. Идея уйти в Кобруч и поселиться там овладевала Жмуром все сильней. Это стало бы спасением от всех бед, обретением потерянного равновесия. Он скучал и по надежи с дочерьми. Но за них сердце у него не болело. А сыне же он горевал, будто с ним на самом деле случилось непоправимое. И только стуки в окно, редкие и случайные, возвращали Жмуру надежду. Впрочем, чтобы тут же ее отобрать. Жмур не умел вести хозяйство, и дом быстро пришел в запустение. Он не готовил себе и ел в основном хлеб с молоком, изредка покупая мясо. Теперь он копил деньги на отъезд в кобруч. Половину отсылал надежи, тратил жалкие медики, а остальное откладывал. В кузне было пусто, невыносимо пусто. Чертежи, которыми Есения изрисовывал пол, давно затоптали. И хотя помощи в ковке от сына было маловато, но Жмур угрюмо с ненавистью к себе думал, что он теперь однорукий кузнец. Да и качество заготовок сразу стало хуже. Без Есени Жмур портил их одну за одной. И откуда мальчик знал, когда надо выдергивать железо из огня? Нет, наверное, не так уж были и плохие изделия жмура, но раньше ни один мастер в городе не мог сравниться с их кузней по качеству железа. Оружие жмур теперь не ковал. Благородный мудрослов ни разу не появился у него с тех пор, как узнал об отливках». Как-то осенью, когда Жмур обедал в одиночестве, сидя за столом и, надеясь покончить с едой как можно скорее, в окно к нему постучали. В это время ни молочница, ни булочник обычно не приходили, и Жмур бросился к калитке. Неужто Есеня? Дурачок, зачем же он ходит по городу среди бела дня? Это был не Есеня. К удивлению Жмура у калитки стояла чаруша. «Подружка Цветы, девочка, которую Жмур прочил сыну в жены». «Здравствуйте, дяденька Жмур», — сказала она немного испуганно. «Меня к вам батя прислал». «Заходи», — Жмур пожал плечами и проводил ее в дом. «Дело у твоего отца какое». «Нет, он мне велел у вас прибраться и еды вам сготовить. Вы же один живете, кто же за вами ухаживает». Сначала Жмур хотел отказаться, но потом подумал, что принять помощь от невесты сына не так уж и зазорно. И потом. Ему мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить. Внутри у него что-то ныло и зудело, словно зуб у ребенка, который никак не может прорезаться и пробить дорогу наружу. Девочка тут же принялась за уборку, а за месяц отсутствия надежи работы накопилось много. И Жмур с удовольствием смотрел, как спора у нее это выходит. Замечательную невесту он нашел Есене. Долго выбирал, присматривал, чтоб на лицо было хорошенькой, чтоб фигурой не обделена. И аккуратная, и работящая, и сноровистая. Такая, чтобы этот волчонок не смог сопротивляться. Жмур подозревал, что женить парня придется силой. Но все же надеялся на мирный исход дела. «Ведь какая девка! Кровь с молоком! Посмотришь, не наглядишься! И ростом небольшая, будет на мужа снизу вверх смотреть. И здоровая, крепкая, детей нарожает. Да разве от такой невесты можно отказаться? А главное, Есения ей приглянулся. Жмур видел, как она на него смотрит, с восхищением смотрит. Да что еще для счастья надо?» И тут как обухом по голове его ударила мысль. А захочет ли теперь Смеян отдать дочь за Есеню? Раньше этот брак был Смеяну приятен. Как же, дочь Кожемяки, да в семью кузнеца. Жмур на девку смотрел, а не на преданное. Смеян хоть и Кожемяка, а человек работящий, порядочный, и семья у него хорошая. А что денег много не накопил, так с девкой жить не с деньгами. А теперь за разбойника дочь замуж отдавать». И ведь не скажешь Смеяну, что они уедут в Кобруч и будут жить там лучше, чем жили здесь. Не объяснишь, что все закончится рано или поздно. А что, батька твой, еще не передумал тебя за Есенью отдавать?» – спросил Жмур. «Мама возражает очень. Говорит, что батя меня несчастной хочет сделать. А батя сказал, что его слово тверже камня. Обещал Жмуру дочь. И пока Есеня жив, он своего слова назад не заберет». «Ну а ты? Еще не передумала?» «Что вы, дяденька Жмур! Есеня же вернется! Ну и что, что он с разбойниками жил? Я тоже с ним к разбойникам уйду, если надо будет. Им ведь надо стирать и готовить, правда?» Жмур кивнул. «Глупая! Она и не представляет, о чем говорит. Ведь девочка совсем, еще и пятнадцати нету!» «Только мне кажется, Есения на мне жениться не хочет!» Она вздохнула, как взрослая. Наверное, так вздыхала ее мать. «Чего это ты решила? Да кто ж от такой, как ты, откажется-то? И потом, мое слово тоже тверже камня. Как отец скажет, так он и сделает». Жмур подумал, что тут он, конечно, перехватил. Кто его, волчонка, знает? Если взъерепенится, ни за что не переломишь. «Нет, я так не хочу», — улыбнулась Чаруша. «Зачем же его несчастным на всю жизнь делать?» «Да не будет он всю жизнь несчастным, не бойся. Он, если жениться и не захочет, то только чтобы мне назло сделать. Он такой. Его голыми руками не возьмешь». Жмур и сам не заметил, что в его словах промелькнула гордость. «Дяденька Жмур, а расскажите мне про него, а?» «Да что про него рассказывать? Шалопай он непутевый!» Жмур спохватился. «Нет, дельный парень, конечно, и добрый». Доброе — это очень важно, чтоб жалел тебя, детишек жалел. Сестренок он любил, знаешь как, никому в обиду не давал, даже мне. Как-то девки разбаловались, маленькие были. клени лет семь, а цвете девять. Со стола горшок со щами уронили прямо перед обедом. Хорошо не обожглись. За ними вообще-то мать смотрела, я редко совался. Но тут так разозлился, ведь говорила мать, уймитесь, уймитесь». «Ну, побежал в конюшню, схватил вожжи. Сейчас, думаю, будет вам». Девки испугались, в спальне спрятались. А этот, мелкий такой был, как клоп. Одиннадцать ему только что исполнилось. Едва до пояса мне доставал. Встал перед дверью и говорит. «Не дам сестренок, они маленькие». Я его с дороги одним ударом отбросил. Очень я злился. Дверь распахнул. Девки в углу сидят, ревут». Есенья меня догнал и на вожжах повис. Вцепился не оторвать. Я и так его, и так, и подбросил, и об пол шмякнул. Не отпускает. Пока с ним разбирался, вся злость на девок прошла. Мамка тем временем щи убрала, а вроде как и не случилось ничего. Тогда-то я только сердился на него. Ну куда суется? А сейчас думаю, ведь отважный какой. Я его пальцем раздавить мог, как муху. Я злюсь, когда и голову потерять могу, и силы своей не чувствую. Страшно ему, наверное, было. Маленький ведь. Жмур почувствовал, как в груди снова что-то шевельнулось, как нарыв, который хочется прорвать. «Он очень смелый, я знаю», – тихо-тихо сказала Чаруша. «Нет, хлопот с ним, конечно, много было, не стану врать. Шибутной, ни минуты на месте не сидел. Как-то девчонкам волосы спутал». Они спали на одной кровати тогда, а он косичку им заплел, одну на двоих. Они не понимают, что случилось, и встать толком не могут, а он хохочет, заливается. И лягушек им в кровать подсовывал, и пауков. Маленьких только не обижал никогда, Весняну с веселиной. Жалел их, носы подтирал, на плечах таскал. Девчонкам весело, смеются. Жмур вздохнул. Совсем недавно в доме играли дети. Шумно было, смеялись, озорвали. Ну как же так вышло? С улицы приходил вечно грязный, оборванный, с синяками. Спросишь, почему опять рубаху изорвал? Отвечает, захотел и изорвал. Никогда не оправдывался, даже если и виноват не был. Никогда. Я о его приключениях уж потом узнавал от соседей. А жаловались на него сколько? Неделя не проходила, чтоб кто-нибудь не являлся. То стекло разбил, то тележку опрокинул, то в лужу прыгнул да облил грязью с ног до головы. И ведь чего приходили-то? Денег приходили просить. А я его и не спрашивал никогда, что на самом деле вышло. Однажды дело было. Пришел булочник, да не наш, а с соседней улицы. «Твой парень, — говорит, — в моего сыночка камнями кидался, чуть голову ему не пробил». «Дело серьезное. К стражникам, — говорит, — пойду. Где это что, чтоб детей среди бела дня убивали? Пришлось откупиться. А что делать?» «Рассердился я здорово. Разбойник ведь растет. Думал, до вечера не явится, как обычно. Так нет, сразу пришел и цвету привел. Цвета зареванная вся, к матери побежала. Сколько лет-то ему было? Десять, наверное. Кидал, — спрашиваю, в сына булочника камнями». Кидал, говорит. Губы сложил, как обычно, и в небо уставился. Вроде как все равно ему. А у самого коленки трясутся. Знает волчонок, что сейчас по первое число получит. Я уж и за вожжи взялся. Как тут Света прибегает. Не бей, братика, он не виноват. Плачет, дрожит вся. Ну, стал выяснять. Оказалось, сын булочника, здоровенный лоб семнадцатилетний, Цвете в воскресенье глиняную кошку купили на базаре. Дорогую, большую. Так он тележкой ее переехал. Много ли игрушки надо? Разлетелась, лишь голова цела осталась. Переехал, да еще и посмеялся над девчонкой. Что мой парень против такого здорового лба мог сделать? Только камнем кинуть. И ведь ни слова же мне не сказал. Объяснил бы так и так, сестру защищал. Нет, гордый больно. Я Цвету за руку взял, с битой кошкой вместе и к булочнику пошел. Деньги обратно забрал, да с него за кошку денег вытребовал. А сколько слез было с этой кошкой, уж согласились новую купить. О Цвете все не так, у той усики были гуще, и ушки выше, и хвостик длинней. Пришлось отдать соседу-гончару клеить, до сих пор где-то эта кошка валяется, из кусочков склеенная». С тех пор Чаруша приходила часто, прибиралась, покупала продукты, готовила, чинила одежду. А главное, слушала воспоминания Жмура. Слушала, затаив дыхание, запоминая каждое слово, словно ничего важнее в жизни у нее никогда не было. От этих воспоминаний Жмур будто просыпался, и смесь сладости и горькой тоски бередила его сердце. Он словно заново проживал те дни с их мелкими злоключениями и радостями, Он смотрел на себя со стороны, иногда мучаясь от собственной несправедливости, иногда не желая замечать ничего дурного или неприятного. Постепенно дети стали представляться ему замечательными, и девочки, и тем более сын. Он забыл, какими они порой казались докучными. Сколько злости вызывали их шалости, которые далеко не всегда были невинными. Теперь в наглых выходках сына он видел сильный характер и волю. В его озорных проделках веселый нрав, в лени, способности к размышлениям и желание достичь большего, чем предназначено ему судьбой. Капризы дочерей превратились в кокетство молоденьких красавиц, которым скоро выходить замуж, а их маленькие детские проказы перестали пугать и настораживать. Со временем это пройдет. Некоторых историй жмур Чаруша не рассказывал, но они всплывали в памяти и мучили его. Он не умел их понять, не знал, как к ним относиться. Когда Есени исполнилось 8 лет, Жмур начал учить его читать. Он и девочек выучил читать, хотя Надежа робко протестовала. «У меня все дети будут грамотными», – сказал на это Жмур весьма категорично. Пусть и не мог объяснить толком, зачем ему это нужно. Просто хотелось. Когда-то отец заставил его выучиться грамоте, и Жмур был ему за это благодарен. Благородный мудрослов часто давал жмуру наставления, написанные на бумаге, да и на чертежах всегда оставлял пояснения. С девочками было легко. И цвета, и клёна слушали отца, раскрыв рот и запоминая каждое слово. Наверное, обе они старались, поэтому и учёба давалась им легко, без загвоздок и раздоров. Впрочем, жмура невероятно тяготили эти занятия. И если бы не покладистый характер дочерей, он бы и с ними быстро выходил из себя. С Есенией же каждый урок превращался в скандал. Когда Жмур, достав азбуку из сундука, поворачивался, чтобы позвать сына, то частенько оказывалось, что тот уже исчез, испарился, сбежал. И, наверное, Жмур не сильно расстраивался. Для него занятия с Есенией были невыносимы. Казалось, пыткой вбивать в его башку, как складывать буквы в слоги, а потом в слова. Повторять по двадцать раз одно и то же, безо всякого толку. Иногда улизнуть мальчишке не удавалось, и стоило жмуру только достать азбуку и указать Есене пальцем на кухонный стол, тот сразу становился каким-то сникшим, сутулился и шел в кухню, спотыкаясь и шаркая. Тогда он боялся протестовать в открытую, был слишком мал – И, наверное, протест его выражался в полном непонимании того, что вдалбливал в него Жмур. «Ну?» – спрашивал Жмур, ткнув пальцем в какое-нибудь слово. «Читай». «Добро, есть, люди», – уныло тянул Есеня. «Ну, что ты их перечисляешь? Добро и есть. Что будет?» «Не знаю», – сын начинал упрямо поджимать губы. Я сто раз повторял, как это ты не знаешь? Ну, быстро вспоминай. Добро и есть. Я не помню. Есеня недовольно поднимал глаза к потолку. Жмур не сомневался, что мальчишка все отлично помнит, просто нарочно над ним издевается. Быстро, я сказал. Сын угрюмо молчал, и по его лицу не было заметно, чтобы он что-то пытался вспомнить. Крепкий подзатыльник иногда помогал. Ну, где... — рычал Есеня. — Ладно, дальше, — устало и злобно требовал Жмур. — Люди и он. — Лю. — Почему, Лю? — Ну ведь люди же. — Люди и он. Жмур со злостью тыкал пальцем Есеня в лоб. — Люди и он. — А, ну, ло. — И что вышло? — Ло и вышло. Есеня отворачивался и с тоской смотрел в окно. «В книгу смотри! Де и ло! Что получается?» Дело! ло!» — сопел Есеня, делая ударение на последний слог. «Да не дело, а дело, бестолочь! Дело! Дальше!» «Чего дальше-то?» Есеня снова отворачивался к окну. «Следующее слово! Я сказал, в книгу смотри, а не по сторонам!» Жмур хватал его за волосы и тыкал носом в азбуку. Сын глотал слезы и непослушным голосом продолжал. Добро, он, рцы, он. Куда? Добро и он. Жмур хватался за голову. Это невозможно. Он издевается. Он нарочно прикидывается дурачком, чтобы вывести отца из себя. Есеня вздыхал и хлюпал носом. Ну, добро и он. До, неуверенно выдавливал сын. Да, до. Да. Дальше. Что дальше? Рцы и он. Ну, не помню. Бывало, жмур так здорово бил парня по затылку, что тот влетал лицом в стол, и у него из носа текла кровь. Наверное, именно этого волчонок и добивался, потому что надежа, обнимая ненаглядного сыночка, прикладывала ему лед к переносице и заставляла запрокидывать голову. Какое после этого чтение? А жмур с больной головой уходил в кузню и выливал злость в удары молотом по заготовке. Счет мальчишка освоил сам. Если жмур оставлял его одного над азбукой, тот немедленно залезал в ее конец, где десяток страниц посвящался арифметике, и вместо того, чтобы читать то, что велено, разбирался с плюсами, минусами и таблицей умножения. Просто чтобы досадить отцу, в этом можно было не сомневаться. Жмур вспоминал свое раздражение и думал теперь, что если бы обходился с сыном помягче, обучение грамоте не стало бы для мальчика столь мучительным. Может, он плохо объяснял? Может, стоило превратить это в забаву, какой для него стала арифметика? А может, надо было заплатить за это кому-нибудь более спокойному и упорному? Жидяти, например». Жидята, несмотря на едкость, очень терпимо относился к людям, и особенно к детям. Наверное, потому, что не имел своих. Они уедут в Кобруч, и все наладится, все станет лучше, чем прежде. В начале ноября уже стояла настоящая зима, морозная и снежная. И Жмур думал, как теперь Есения живется в лесу. Успели вольные люди построить землянки, ведь холода начались неожиданно. Как они приняли его мальчика? И как он с его характером смог с ними ужиться? «Знаешь», — говорил жмур Чаруша, — «волнуюсь я. Он ведь такой, чуть что не по его сразу в бутылку лезет. А вольные люди цацкаться не станут, ни батька с мамкой. Что, если плохо ему там живется?» «Я тоже боюсь», — Чаруша всегда вздыхала, как взрослая. «Ведь вольные люди со стражей дерутся». Вдруг его ранят или убьют? Никто его, малолетнего, в драку не пустит, конечно. А вот если он не приживется, если обижать его будут, он ведь уйдет. Это не в городе. Побегал денек-другой и вернулся. А ну как побоится домой идти? Куда ему еще податься? Замерзнет в лесу, от голода умрет». Но однажды в доме Жмура появился Жидята и развеял его страхи. Пришел днем, как раз, когда Чаруша собиралась уходить. Жмур ее не отпустил. «Принес поклон тебе от сына», — Жидята улыбнулся. «Полос ко мне приходил. Ставь самовар, буду рассказывать». «Поклон! Вот как уважительно к отцу-то!» Жмур сглотнул набежавшее волнение и радость. «Может, понял, наконец, волчонок?» «Прижился твой оболтус, не переживай!» — начал жидято, усаживаясь за стол. Полос сказал, любят его вольные люди, рубец особенно. Их хлыст со щербой, он у них в шалаше жил. Гожа его, как родного сыночка, обихаживала. Месяц назад заболел, не выдержал на дожде без крыши над головой. «Сильно заболел!» — Чаруша прикрыла рот рукой. «Да все уж прошло, здоровей нас будет!» Жмур вслушивался в знакомые имена и не мог поверить. Та жизнь, давно похороненная, исчезнувшая, жизнь, полная огня и красок, жизнь, которая столько лет представлялась ему непонятной и ненужной. И его сын там, вместо него, словно двадцати лет и не было, словно мальчик появился на свет только для того, чтобы свершить несбывшееся, заменить Жмура, стать на его место». Или повторить судьбу отца? Жидят рассказывал долго. Наверняка Полос столько наговорить не успел. Но Жмур верил. Как он мог сомневаться? Конечно, вольные люди должны были полюбить его волчонка. Веселого, доброго мальчика. Как же могло быть иначе? И в обиду он себя никому не давал. И там не даст. Теперь Полос его с собой взял. В Урдию они пошли. Проходили мимо дома. Полос ко мне и заглянул. Через месяц должны вернуться. Глава 6. Балуй. Благородное города Кобруча. Есеня проснулся, когда давно стемнело, и блаженно потянулся на широкой кровати. Восставать не хотелось, зато очень хотелось есть. Полаза не было, но на столе горела лампа, и около нее Есеня увидел новую шапку дорогую, соболью, а в углу их котомки, с одеялами, с хлебом и солониной. Эх, где же они были три дня назад? Он просто валялся на кровати, и все, что произошло с ним за последнюю неделю, казалось ему ненастоящим, словно кошмарный сон, а от счастья замирало сердце. Полос вернулся через полчаса, не успел снова задремать, но тут же раскрыл глаза, услышав хлопок двери. «Выспался?» – спросил Полос и высыпал на стол горстку медяков. «Это твои». «Чего?» «То, что ты в мастерских заработал. Не вовремя, конечно, но все же». «Ты что, туда ходил?» – Есения привстал. «Ходил. Велел рассчитать все до медяка и мастеру твоему лицо начистил». «Да зачем? Все же по-честному было. Не доработал ведь до конца недели». «Дурак ты жмуренок! Полос присел к нему на кровать. «Они нарочно таких, как ты, облапошивают. Сначала работать заставляют, а как приходит время рассчитываться, так цепляются и выгоняют. Ничего, мастеру наука будет, на всякую силу найдется сила посильней. И потом, никто вольных людей обманывать не смеет, себе дороже выйдет. Нас поэтому тут и уважают». Есеня вспомнил, как расшаркивался перед Полозом лихач в трёх шубах и неожиданно подумал, что так и не спросил, что же случилось после того, как он убежал. Полос, а ты где был? Я? В тюрьме. Серьёзно? Есеня вдруг подумал, что в тюрьме, наверное, гораздо хуже, чем на воле. Меня кормили три раза в день, правда, редкой дрянью, а еще там было тепло, так что можешь за меня не переживать. «А почему тебя отпустили?» «Ну, я убедил их, что меня надо отпустить, и они поверили». Полос усмехнулся. «Выхожу я на площадь, вдыхаю вольный воздух и думаю, где бы мне теперь найти жмуренка?» И тут слышу, орет благим матом со своим олеховским говором и на всю площадь. «И что орет?» А я только что доказывал, что я урдийский врач по имени Гаркун. За ужином они опять пили горячее вино, от которого кружилась голова, потом мылись в огромной бочке, и Есеню снова быстро потянуло в сон. Кашель не давал ему спать всю ночь, и наутро Полос, присев к нему на кровать, прикладывал ухо к его груди и прислушивался. — Ничего вы там не понимаю, — наконец сказал он. — Без ворошилы никудышный я лекарь. Кто тебя болезного знает? Только выйдем из города, как ты опять в горячке свалишься. Полос, да я же здоровый, что я, не знаю, что ли?» Возмутился Есеня. «В прошлый раз ты, пока носом в болото не уткнулся, тоже считал себя здоровым. Нет уж, пойдем к лекарю. Пусть он послушает, что там у тебя внутри сипит. И скажет, можно тебе в Урдию ехать или нельзя?» «Полос!» Есеня чуть не разревелся от обиды. «Ну ты что?» — Ты чего испугался-то? — Полос рассмеялся. — Ну, поживем тут с недельку, подумаешь. — А ты без меня не уйдешь? — Да нет, конечно. Одевайся. Я пойду у хозяина узнаю, где хорошего лекаря найти. Есеня наматывал чистые портянки, когда Полос вернулся. — Вот что, пойдем мы к лекарю Добронраву. Между прочим, он благородный господин. Посмотришь, как в Кобруче живут благородные господа. — Лекарь! «Благородный господин! Да ты смеешься!» Есеня не поверил. «Ну да чего же странный этот город Кобруч! Все-то в нем вывернуто наизнанку!» «Да он, наверное, простолюдинов и не принимает!» «Принимает. И потом, тут нет простолюдинов, тут все вольные люди!» «Ага, видал я этих вольных людей!» — проворчал Есеня. «Ущербные они тут все!» Они спустились к завтраку, и Есеня привычно уселся в угол, спиной к тёплой стенке очага. Хозяин принёс толстый омлет с копчёной грудинкой и бутыль с молоком. «Это ты верно заметил», — ответил ему Полос. «Ущербные. Не такие, как у нас, но тоже ущербные». «Но почему Полос? У них тоже есть медальон?» «Нет, медальона у них нет. Как бы тебе это объяснить? Нашим ущербным часть души». Отрубают, что ли, как руку или ногу, а у здешних эта часть души с годами истирается, как мостовая, которую ногами топчут, понимаешь? Есеня кивнул. И дело не в бедности вовсе. Наши крестьяне тоже не богатые, а человеку на улице замерзнуть не дадут и последним куском поделятся. Я это по себе знаю. Тут дело в другом. Люди видят, что хорошо живут только те, кто отбирает, кто жалости не ведает. И все они стремятся стать такими, как будто это залог богатства. И другого счастья, кроме богатства, они не знают. Ведь тот кузнец, у которого ты ночевал, он бы не стал беднее, если бы тебя накормил. Фунт хлеба медяк стоит. Ты же не вина с мясом хотел, а хлеба, правильно? А они как рассуждают? Всех не пережалеешь». «Да, всех, конечно, пережалеть нельзя. И я не могу накормить весь город, даже если захочу. Но они же никого не жалеют, понимаешь? Раз всех нельзя, значит, и никого жалеть не нужно. Вот что страшно здесь». Благородный лекарь жил на той самой улице с домами сплошной стеной, где Есеня так нравилось рассматривать кабак для богатых. Полос внимательно читал латунные вывески над каждой дверью и, наконец, определил – «Сюда, наверх». Они поднялись по красивой мраморной лестнице с витражными окнами. По такой лестнице Есения ходил только в саду у избора. Резные двери вели в разные стороны, но полос выбрал правую и дернул за шнурок, свисавший из круглого отверстия. Раздался мелодичный звон, и вскоре за дверью послышались шаркающие шаги. Им открыла пожилая женщина с добрым лицом, опрятная и накрахмаленная. «Вы к доктору Добронраву?» «Подождите, пожалуйста, здесь. У него сейчас пациент». Женщина предложила им раздеться и снять сапоги, а потом проводила в комнату с большим окном и двумя дверьми, по трем сторонам которой стояли мягкие диваны. Полос безо всякого стеснения уселся на блестящую обивку, и Есеня, как ему не казалось это диковатым, последовал его примеру. «Ничего себе! Это же, наверное, парча!» Он потрогал диван пальцами. Полос, а это парча? Нет. Вышито шелковыми нитками, потому и блестит. Сядь нормально, мы же вольные люди, а не ущербные. Да просто как-то жалко задницей на такую красоту садиться. Полос рассмеялся и нагнулся к Есени. Я чуть не забыл. Сними медальон, чтобы лекарь его не увидел. Есеня кивнул и быстро снял цепочку с шеи. В это время дверь распахнулась, и из нее вышла старушка, которую под руку поддерживал юноша, одетый немногим лучше Есени. Доктор высокий и очень красивый мужчина, лет сорока, попрощался с этой парой и посмотрел на Полоза. «Здравствуйте. Вы ко мне?» «Да. Видите ли, сегодня вторник, а бесплатных пациентов я принимаю в понедельник, среду и пятницу». Извиняясь, пробормотал доктор, опустив голову. Я заплачу, кивнул полос. Я нисколько не хотел вас обидеть, но вы не здешние, и я должен был предупредить. Ерунда, хотите, я заплачу вам вперед? Нет, что вы, проходите. Есени осунул медальон полозу в руки и встал. Кабинет доктора был огромным и белым, и, несмотря на утренний и вовсе не ранний час, там вызобили и горели свечи. Доктор подошел к рукомойнику и сполоснул руки, а Полос подтолкнул Есению вперед к стулу с высокой спинкой. «И кто из вас болен?» – с улыбкой спросил доктор и указал Полозу на стул. «Он!» – полос кивнул на Есению. «Парень примерно месяц назад переболел воспалением легких и довольно тяжело, а теперь ему несколько ночей довелось провести на улице, у него снова начался кашель. «Раздевайтесь, юноша, как вы себя чувствуете?» К Есени еще никто не обращался на вы, и это его рассмешило. Мы чувствуем себя отлично, хохотнул он и через голову скинул рубаху. Доктор взял со стола трубку? Доктор взял со стола трубку, с обеих сторон похожую на дудочку. У лекаря в Олехове была точно такая же, и прижал ее Есени к груди. Правосторонний процесс был, через некоторое время спросил он. Да, ответил полос. «Пока не вижу ничего страшного. Повернитесь спиной». Есения покорно развернулся, и доктор на секунду замер. «Я полагаю, отец не мог сотворить такого с ребенком», – пробормотал он и повернул Есению спиной к свету. «Это я в мастерской работал», – снова хохотнул Есеня. «К садинам прикладывайте полотенца, смоченные в солевом растворе. Две чайные ложки на небольшую кружку». Доктор повернулся к полозу. Соль вытянет всю грязь. Примерно три раза в день, пока не очистятся раны. Доктор осторожно прижал трубку Есения к спине и велел глубоко дышать. Потом заглянул в рот, оттопырил ему оба уха по очереди и велел одеваться. «Конечно, здоровым я бы его не назвал», – доктор сел. «Но и больным его считать не следует. Бронхит небольшой, как следствие воспаления легких, истощение, раны». «Я думаю, хороший уход, тепло и нормальное питание – все, что ему нужно. Побольше ягод, яблок, молочного. На ночь давайте горячее молоко с медом». Есения облизнулся. Молоко с медом – это как раз то, против чего он ни разу не возражал. «А гулять мне можно?» – спросил он. «Гулять нужно, но недолго, чтобы не простыть. По полчаса три раза в день». «И долго мне так мучиться?» «Дней пять, я думаю. А потом, если средства вам позволяют, можете снова прийти ко мне». «Позволяют, позволяют», — кивнул Полос. «Сколько я вам должен?» «Два серебряника, но если для вас это много...» «Нет, это немного», — Полос достал кошелек. «Послушайте, вы ведь образованный человек, я понял это по вашей речи, но я не догадываюсь, кто вы, а мне это очень любопытно». «Я вольный человек Абалешья», — сказал Полос. И в его голосе Есения послышалась гордость. «Вот как! Это очень интересно. Мне право неловко навязывать вам свое общество, но, возможно, вы не отказались бы отобедать у меня сегодня. Вместе с юношей, разумеется. Мне было бы интересно с вами поговорить». Полос задумался и, помолчав, ответил. «Простите, но я не могу принять этого предложения». «Хотя мне тоже было бы приятно и интересно с вами поговорить». Он поднялся и потянул Есенью за собой. «Очень жаль», – вздохнул доктор. «Тогда я жду вас через пять дней, в воскресенье. В понедельник у меня бесплатный прием, и тут очень много народу». «До свидания», – сказал Полос и распахнул дверь, выталкивая Есенью вперед. Он шагнул за порог и тут же нос к носу столкнулся с избором, одетым в длинный халат». Есеня попятился назад и беспомощно оглянулся на Полоза. «Балуй!» – Избор робко улыбнулся и неловко развел руками. Полос посмотрел внимательно, взял Есеню за плечо и церемонно кивнул. «Здравствуй, благородный Избор! Я не ошибся?» Тот покачал головой. «Меня зовут Полос. Ты чего-то хотел от мальчика?» «Я... я всего лишь хотел спросить, узнать. Избор, ты знаком с ними?» – удивился доктор. «Это Балуй, сын кузнеца Жмура, тот самый парень, которому...» Он осекся. «Ну, тогда вы тем более должны прийти к нам на обед», – улыбнулся доктор. «И не беспокойтесь, как видите, один человек вне закона уже скрывается в нашем доме». «Можно я тоже посмотрю, как выглядит этот балуй?» раздался женский голос, и в комнату перед кабинетом вошла женщина, румяная, белокурая, с рассыпавшимися по плечам кудрями. Она весело улыбалась, лицо ее светилось, глаза живо поблескивали. Есене она сразу понравилась. Он любил таких, кипучих. «Чего на меня смотреть-то?» – набычился он. «Что я? Зверь какой!» «Ты считаешь, что смотреть интересно только на зверей?» – засмеялась она. «Разрешите мне представить вам мою жену, доктор Кошлянул. Ее зовут Ладислава, и она тоже присоединяется к моей просьбе, правда, Ладушка?» «Конечно! А к какой просьбе?» – она снова засмеялась. «Я пригласил их на обед, но они отвергли мое приглашение». «Конечно, приходите!» – воскликнула она. «Мы будем ждать вас, даже если вы откажетесь». Полос ничего не ответил и подтолкнул Есению вперед. «Мы все равно будем вас ждать», — снова повторила жена доктора, когда Полос выбрался в прихожую и начал надевать сапоги. С тех пор, как Есеня натер ногу, он заматывал портянки старательно и медленно, поэтому Полозу пришлось его подождать. «Полос, а почему ты отказался идти в гости к доктору?» — спросил Есеня, когда они вышли на улицу. «Потому что», — ответил Полос. «Ты думаешь, он стражу позовет?» «Нет, конечно». Тогда почему? Ты когда-нибудь видел, как благородные сидят за столом? вздохнул полос. Видел, вон там! Есень откнул пальцем в кабак для богатых. Вот иди и посмотри поближе. Полос подтолкнул его вперед. Там вышибала. Полос взял его за руку и первым вошел в кабак. Вышибала, как ни странно, только один раз глянул на полоза, а потом отвернулся и сделал вид, что их не замечает. Все столики, кроме одного, были свободные, а за занятым сидели мужчина и женщина и что-то ковыряли в глупых плоских мисках с серебряными вилками и ножами. При этом спины их были прямыми, как будто оба они проглотили кол. Они беседовали, и женщина тихонько смеялась. «Ну?» — спросил Есеня. «Глупо как-то едят». «Ты так умеешь?» — Полос вывел его на улицу. «Чего?» — фыркнул Есеня. «Ничего, за столом для благородных ты будешь выглядеть дикарем». «Да глупости ты говоришь. Я ж не чавкаю и не рыгаю. Батька за это по башке бил». «Им этого мало боюсь. Они обидят тебя. Помнишь, как ты злился на Избора за то, что тот смотрел на тебя свысока? Они будут смотреть на тебя свысока, понимаешь?» «Да пусть смотрят. Я ем, как нормальный человек, разве нет? А тебе хочется с Избором поговорить?» — Любопытно было бы, — Полос пожал плечами. — Пошли, Полос. Избор, конечно, сволочь, но мне доктор понравился. И жена у него веселая. — Это сестра Избора. — Откуда ты знаешь? — Еще в начале сентября мне передали, что Избор ушел в Кобруч к своей сестре. Он не может заставить медальон светиться. Или не хочет. Так или иначе, он несколько дней прожил у вольных людей, а потом они проводили его в Кобруч. — «И ты мне не сказал?» – обиделся Есеня. «А что бы изменилось?» – усмехнулся Полос.